Начало. Из окна своей спальни я видела, что родители и Анаис уже сели в машину, которая вскоре выехала за пределы сада. Они отправились в Императорский дворец. Я должна была ехать отдельно от них, поскольку меня будет сопровождать Рэй. Но, естественно, на балу мы все еще встретимся. Как сказала Жули, Рэй ждал меня на улице около главного входа, и когда я спускалась вниз, Вспоминала то, как в прошлом сожалела из-за того, что не смогла пойти на бал. Мне в тот день было действительно плохо. Я даже толком не могла встать с кровати, но загрызала себя, чуть ли не физически чувствуя, как рушилась вся моя дальнейшая жизнь. И это не являлось преувеличением, ведь для молодой аристократки нет ничего хуже, чем пропустить свой дебют. Как оказалось, произошло это из-за анаис. Но теперь у меня все таки был шанс попасть на собственный дебют, и я собиралась им воспользоваться. Эти мысли приободрили. Я даже улыбнулась. Вот только стоило мне увидеть Рея, как улыбка тут же исчезла. Мой жених стоял на улице около лестницы. Изначально он смотрел в сторону сада, но когда он обернулся и его взгляд скользнул по мне, я уловила то, как его брови приподнялись. Выглядишь «Великолепно. Я даже сразу тебя не узнал». Его взгляд оказался на моем лице, потом на открытых плечах. После этого скользнул по всему платью и вернулся к шее. Взгляд Рэя был странным, так, словно он меня им пожирал. Обычно он на меня смотрел куда более спокойно. Я всегда считала, что это от того, что Рэй просто был сдержанным человеком. Но, как оказывается, он был способен на такие взгляды. Только в прошлом он, судя по всему, дарил их не мне. Спасибо. Я попыталась изобразить улыбку, которая чуть не дрогнула, когда его ладонь легла на мою талию. «Ты пробуждаешь желание, Ирен. Он произнес эти слова мне в губы. Положив ладонь на затылок, своими губами набросился на мои. Но я тут же вырвалась и отошла на несколько шагов, еле сдерживаясь, чтобы не вытереть губы. В прошлом... Вплоть до свадьбы Рэй меня не целовал. Да что с ним происходит? Рэй был таким же, как я помнила его. Но все же в некоторых моментах сейчас он вел себя немного иначе, что мне очень сильно не нравилось. Я бы предпочла его полностью предугадывать. «Ты так сильно боишься меня?» Рэй положил ладони в карманы брюк. «Я не понимаю, зачем ты меня поцеловал? Раньше до этого не делал». «Потому что хочу». «Мы еще не замужем». «Это только поцелуй. Но ты и так уже моя женщина. С официальным браком или нет? Мы можем зайти и куда дальше». Я все же предпочту вступить в брак чистой. Мысленно я поставила себе пометку, что до свадьбы обязательно стоит сделать все, чтобы она не состоялась. Спать с Рэем я больше не намерена. Я обошла парня и пошла к его машине почему я не могла поехать на бал с родителями. Лучше бы Рэй так и не смог освободиться от работы. Во дворец мы ехали молча. Вернее, несколько раз Рэй пытался начать разговор, но в основном я отвечала сухо, что он принял за мое волнение перед дебютом. Во дворец мы приехали вовремя, но мне следовало пройти в помещение, в котором до назначенного времени пребывали дебютантки. В этом году их было только две — я и Анаис. Как оказалось, сестра уже находилась в этой комнате. Когда же туда зашла я, и она обернулась в мою сторону, эмоции на ее лице были прямо очень явными. Почему я в прошлом ничего такого не замечала? Хотя в прошлом же подобных моментов не было. «И... Ирен? Ты...» Она и растерялась. «Ты себя хорошо чувствуешь?» Она явно не ожидала меня тут увидеть. Возможно, считала, что я уже с отравлением лежу дома. В прошлом мне стало плохо как раз перед выходом. Из-за этого родители вернулись домой, а Анаис блистала на балу. Да. Почему ты спрашиваешь? Просто… Она будто бы одернула себя, после чего опять скользнула по моему платью, каким-то растерянным и в тот же момент ядовитым взглядом. Твое платье великолепно. Спасибо. Я посмотрела на ее наряд. Я не любила сравнивать, ведь у каждой вещи есть свои плюсы и минусы. А сейчас видела, что платье Анаис глупое, слишком наивное. Но в этом вся она. Анаис всегда любила казаться слишком наивной. В таком случае появлялось слишком много тех, кто хотел ее защитить или пожалеть. «Откуда она у тебя? У тебя же раньше таких никогда не было. Вчера купила». Я лишь пожала плечами, после чего села в кресло и посмотрела в сторону окна. Скоро за нами придут и отведут в главный зал, чтобы представить придворным и императору. Мне следовало подготовиться. Анаис начала кружиться вокруг меня и нахваливать мое платье, но уже сейчас я более чем отчетливо видела в ее взгляде яд.